Глава 18. 10 сентября 2016 года. 21.30. Дома Юлю ждал сюрприз в виде неожиданных гостей. И если присутствие дяди Никиты не было таким уж из ряда вон выходящим событием, то его спутницу точно не ждал никто. Мама против обыкновения перехватила Юлю еще в прихожей, стоило той войти. Забавно округлила глаза, всем своим видом давая понять, я в этом безумии не замешана, но сделать ничего не могу. В чем дело? Поинтересовалась Юля, но мама не успела ответить. Из ее комнаты вышел дядя, а следом за ним какая-то женщина. В руках она держала толстую черную свечу. Что происходит? Юльчик, привет. Дядя подошел ближе и чмокнул ее в щеку. Хорошо, что ты пришла. Вид у него был такой, словно надвигается конец света, и сегодня их последний вечер на земле. Но испугала даже не это. А женщина, которая приблизилась, сверля ее взглядом, и резко поднесла свечу почти к самому ее лицу. Юля инстинктивно отпрянула, а свеча с тихим шипением погасла. Все понятно». Мрачно и торжественно произнесла женщина. «Это связано с тобой». «Что связано?» Испуганно уточнила Юля, переводя вопросительный взгляд со скептически хмурящейся мамы на скорбного вида дядю, а следом иностранную женщину. «Вы кто?» «Юль, это Аглая. Я рассказывал тебе о ней. Сегодня она позвонила и сказала, что чувствует что-то темное, И оно связано с моей семьей." «Не со мной, а именно с семьёй. Вы есть моя семья. Вот я и попросила ее прийти. Взглянуть поточнее, так сказать». «Ага. И продать нам чудодейственное спасение». Недовольно хмыкнула мама, хмуро поглядывая на Аглаю. Та ничуть не смутилась и не обиделась, только мягко улыбнулась, убирая свечу от Юли. «Я уже сказала, что мне не нужны деньги. Не в этот раз. Мой визит к вам. Жест доброй воли. Никита мой клиент, и я здесь ради него». «Ведь если не остановить распространение скверны, она погубит сначала вас, а потом и его. Это заразно. Как болезнь». Юля растерянно моргнула. Теперь, переводя взгляд только с дяди на Аглаю и обратно, помощь пришла, откуда она ее не ждала. «О какой скверне вы говорите? Пока точно не знаю, но это связано с тобой». «И оно было в твоей комнате». «Свеча Аглай дважды погасла там», добавил дядя Никита напряженным шепотом. Но чтобы понять, что именно за тобой увязалось, мне нужно с тобой поговорить. Лучше наедине, чтобы ты чувствовала себя свободно. Аглая выразительно посмотрела на Юлину маму и та недовольно фыркнула. "Ник, забери свою ненормальную ведьму и уходите", строго велела она. "Нечего Юльке голову морочить всяким сглазом". "Это не глаз!" встрял Семка внезапно, стоя на пороге их с мамой комнаты. Видно, он неверно расслышал слово. "Это призрак" Юльку преследует призрак из усадьбы. Юля едва не застонала от отчаяния. Маленький предатель. Теперь не получит никакого робота, договорились же. Но по-настоящему разозлиться на брата у нее не получилось. Тот не ябедничал, а испугался Оглаю с ее предсказаниями и черной свечой. По тревожной складке на обычно гладком лбу было видно, что он переживает за сестру и хочет, чтобы ей помогли. Какой еще призрак? Снова возмутилась мама, теперь поворачиваясь к Юле. Что за ерунда? то и отчаянно захотелось сбежать. Уйти и вернуться через часик, надеясь, что все разойдутся и не будут лезть к ней с вопросами. Еще сутки назад она огорчалась, что никому, кроме Влада и Галки, не самых близких ей людей, нет дела до ее проблемы. И вот внезапно в нее оказалось посвящено все семейство. «Называя смертельную угрозу ерундой, вы, дочь, не защитите», — строго заявила Аглая. «Пожалуйста, Лидия Викторовна, позвольте мне переговорить с Юлей наедине». Я уверена, что бы ни происходило, это можно решить. Даже не, начала мама, но Юлия ее перебила. Мам, давай я поговорю с ней. Хуже ведь не будет? Мы просто поговорим. Мама вздохнула, раздраженно всплеснула руками и пошла прочь, приговаривая Делайте, что хотите. Мне есть чем заняться. Она ушла на кухню, а Аглая поманила Юлю в ее комнату. Дядя Никита попытался последовать за ними, но ведьма, или кто она там, его остановила. «Нам нужно поговорить наедине». Дядя не стал спорить, поэтому Аглая и Юля прошли в комнату последней вдвоем. Ведьма закрыла за ними дверь, повернулась и велела. «Рассказывай». «О чем? неуверенно уточнила Юля. Ее сбивало с толку то, что женщина перед ней больше походила на психотерапевта из американских фильмов, чем на ведьму. «Это напрягало. Казалось, что если она сейчас разоткровенничается, за ней придут санитары». «О том, что произошло с тобой в усадьбе. Я так понимаю, имеется в виду Грибова? Ты должна была что-то сделать, чтобы призрак за тобой увязался». Помедлив, Юля принялась пересказывать обстоятельства и события своего первого визита в усадьбу, а потом и второго. Сначала рассказ получался сдержанным и сухим, она просто перечисляла факты, но постепенно говорить становилось легче. Аглая внимательно слушала и перебила только один раз, когда Юля добралась до описания второго визита. «Подожди, что за пентаграмма там была начерчена?» «Понятия не имею. Просто пентаграмма, звезда в круге». «Там были какие-нибудь символы?» «Были, но я их не запомнила. Какие-то закорючки». «Ты как-то взаимодействовала с рисунком?» Строго поинтересовалась Аглая. Юля пожала плечами и уже хотела покачать головой, но остановила себя глаза ее испуганно расширились я наступила на линию круга и потом трогала рукой и подходя к усадьбе вы видели свет в той комнате как бы мерцание свечей так да и там был оплывший воск еще мягкий значит вы своим появлением прервали какой то ритуал проводившийся с помощью пентаграммы а потом ты практически вошла в нее я не вошла перебила Юля. «Я лишь немножечко наступила!» «Извини, милая», сочувственно улыбнулась Аглая. «В данном случае этого могло быть достаточно». «И твой друг проходил по пентаграмме? Тот, который тоже погиб?» «Я не знаю». Юля растерянно помотала головой. Я не обратила внимания. Он вдруг слетел с катушек, начал орать, угрожать Настасе, призывать ее появиться. И она появилась. Аглая, медленно шагавшая из стороны в сторону, со скрещенными на груди руками, остановилась и удивленно повернулась к Юле. Появилась? Ты ее видела? Юля помотала головой. Мы ее слышали. Она смеялась и пела, а нахмурилась, как будто этот факт не укладывался в ее представление о происходящем. Но потом она встряхнула головой, решая, что это не так уж и важно. Теперь слушай меня внимательно. Первая девушка, твоя подруга, погибла в усадьбе третьего числа ночью. Насколько я знаю, второго парня последний раз видели живым шестого. В СМИ. Нет точного времени его гибели. Но думаю, это произошло или шестого вечером, или седьмого в самом начале суток. По идее, это означает, что ты сейчас уже должна быть мертва. Настасья должна была прийти за тобой девятого или ранним утром десятого. Обычно призраку требуется трое суток, чтобы восстановить потраченную контактом с живыми силу и нанести еще один удар. Она приходила. Побелевшими губами призналась Юля. Ночью я проснулась, она парила надо мной, как в воде плыла. До этого она мне снилась, и в том сне я чуть не утонула в реке. Но я проснулась, увидела ее и сбежала к соседу. Молодец, улыбнулась Оглая. Правильно сделала. Ты спугнула призрак и выиграла для себя сутки. Но сегодня он придет снова и будет приходить, пока не убьет тебя. Юля обхватила себя руками, чувствуя, как в горле встает ком. А глазам подступают слезы. Аглая подошла и успокаивающе положила руку ей на плечо. Не переживай, я знаю, как тебе помочь. Правда? Юля посмотрела на нее с надеждой. Тебе надо смыть пентаграмму. Она замолчала, и Юля какое-то время ждала продолжения, но так и не дождалась. И все? Смыть пентаграмму так просто. Аглая снова улыбнулась. Ну, в общем-то, да, понимаешь? Против воли ты стала частью незавершенного ритуала. Мы не знаем, что это был за ритуал, но он мог так или иначе обращаться к Настасье. Других причин, почему она увязалась за тобой, я не вижу. Ты наступила на пентаграмму, прикоснулась к ней, не имея защиты, как, вероятно, имел тот, кто ее начертил. Поэтому Настасия решила, что ты та, кто потревожил ее покой. Знаем мы, что за ритуал, можно было бы его завершить, но мы не знаем. Поэтому самый верный способ его закончить — смыть пентаграмму. Универсальный способ, скажем так. Но ты должна сделать это сегодня в полночь. Сегодня, потому что иначе Настасья придет за тобой снова. В полночь, потому что это самое активное время. Смена суток. Обнуление. Юля непроизвольно затаила дыхание. В груди только гулко билось сердце, болезненно Ноя и предчувствуя беду. И явиться в усадьбу в полночь. Не самоубийство ли это? Но с другой стороны, попытки держаться от нее подальше плодов не принесли. Может быть. Настало время перестать прятаться и шагнуть опасности навстречу. 10 сентября 2016 года, 22.30. Тем не менее, нестись опасности навстречу, сломя голову, Юля точно не собиралась. Прежде спокойно проводила Аглаю и дядю под настороженным взглядом матери. «Что она тебе говорила?» — поинтересовалась та, когда дверь за гостями закрылась. «Да, ничего такого», — отмахнулась Юля. Велела поплевать через левое плечо и выбросить что-то из одежды, в чем я была в усадьбе. И тогда со мной все будет хорошо. Юля улыбнулась, удивившись, откуда в ее голове взялся этот странный ритуал. Может, действительно стоит попробовать написать книгу? Фантазия, вон, вполне работает. Мама немного растерянно улыбнулась в ответ: И что ты собираешься выбросить? Носки, пожала плечами Юля. Они все равно уже третий раз рвутся на пальцы. Сколько можно их зашивать? Так что я дешево отделалась. «Ну, лишь бы тебе от этого стало легче», — вздохнула мама, похлопав ее по плечу и вернувшись к готовке. Юля вызвалась ей помочь, а через час картинно вспомнила о том, что так и не взяла конспекты за пропущенную пятницу. «Я быстро сбегаю к Галке, она тут рядом живет, сказала, уже доставая из обувницы кроссовки. «Да чего тебе на ночь глядя ходить?» — удивилась мама. «В понедельник просто отксеришь у кого-нибудь». «Я не люблю ксерить, нахмурилась Юля. «Листочки потом теряются, а переписать уже становится лень. А так, пока переписываешь, заодно и вникаешь, что там было. Я быстро», — пообещала она и чмокнула маму в щеку. Та только вздохнула и пробормотала что-то о неугомонных шилопопиках. Пока за ней закрывали дверь, Юля делала вид, что идет к лифтам. Но как только щелкнула задвижка, она вернулась в общий коридор и тихонько прокралась к двери Влада надеюсь что в этот раз он все таки не станет спрашивать кто там мама конечно вряд ли услышит ее из кухни но если она вдруг задержалась у двери могло получиться нехорошо однако все сложилось еще хуже на звонок никто не ответил квартира отозвалась гробовой тишиной юля растерялась она была уверена что в такой час влад будет на месте и очень надеялась что он согласится вызвать водителя и отправиться с ней в усадьбу чтобы в полночь смыть пентаграмму Он отзывался и на более странные ее просьбы, а в компании с ним и Игорем ей будет не так страшно. Призрак ведь не нападет, когда ты не один. Она обреченно привалилась спиной к двери, соображая, что делать. Жаль, ей не пришло в голову записать номер его телефона, когда он диктовал его галки. Так, стоп! Но у галки-то в отправленных сообщениях он сохранился, а контакт самой галки у нее есть. Юля достала смартфон, открывая мессенджер, в котором они общались, но звук, приехавшего на этаж лифта, ее отвлек. А пару секунд спустя в коридоре появился и сам Влад. Как всегда в темных очках, но на этот раз в джинсах и спортивной толстовке. Тоже черных. Интересно, он другие цвета в одежде не признает, только футболка, в которой он встретил ее ночью, была светлой. Влад, как хорошо, что вы пришли, обрадовалась Юля, стараясь говорить тихо. Он удивленно остановился, немного не дойдя до нее. Юля, что-то случилось? Да. Вы можете отвезти меня в усадьбу сейчас. Точнее, мне нужно быть там ближе к полуночи, а еще нужны тряпка и вода. Он ошарашенно завис на несколько секунд, осмысливая ее слова, и вместо конкретного ответа предложил: Давай сначала зайдем ко мне, там поговорим. Юля горячо согласилась. Чем дольше она торчала в коридоре, тем больше было шансов, что мама ее услышит. Так зачем нам в полночь быть в усадьбе со столь странным набором? Хм, артефактов. Поинтересовался он, аккуратно ставя спортивную сумку рядом с небольшим комодом, на котором, как Юля успела запомнить, всегда оставлял сложенную трость. Она торопливо пересказала ему визит оглаи, не заметив, как он вскинул голову, среагировав на это имя, и закончила предложенным способом избавления. «Я, конечно, не знаю, насколько она действительно понимает в таких вещах, но это хоть какой-то вариант. Надо попробовать, как думаете?» «Подожди. Нам действительно нужно сначала подумать и обсудить» прежде чем кидаться в этот умут с головой у меня тоже есть кое какая новая информация но сначала хотелось бы принять душ я только после тренировки это займет не больше пяти минут а время до полуночи еще есть вы были на тренировке в смысле в тренажерном зале удивилась юля а что такого в свою очередь удивился и как будто даже обиделся он я слепо не парализован слава богу да нет я не в этом смысле — смутилась она. — Просто поздновато как-то. Зал работает круглосуточно, а я не успел раньше. День пошел немного не по плану. Ты пока побудь в гостиной. Или, если чего-то хочешь, то с моей кухней ты уже знакома. Чувствуй себя как дома. Я быстро. Он скрылся за дверью в ванной комнаты, а Юля побрела в гостиную, поскольку угощаться ничем не хотела. Водя остановилась, оглядываясь. Она была здесь и накануне, и только что провела ночь, но ни в первый раз, ни во второй ее внимания не хватило на изучение обстановки. Теперь же она отметила отсутствие телевизора и присутствие старомодного кнопочного музыкального центра. Ее взгляд остановился на письменном столе, за которым они с Галкой сидели, когда смотрели видео. Сейчас ноутбук был убран на край стола, а по центру лежала пластиковая папка, из которой торчал уголок листочка. С, как ей показалось, рисунком юля осторожно подошла ближе закусывая губу и воровато оглядываясь в ванной вовсю лилась вода поэтому она позволила себе аккуратно подцепить край папки пальцами и приоткрыть ее чтобы посмотреть на содержимое неужели слепые могут рисовать верхний рисунок краешек которого привлек ее внимание сначала заставил брови удивленно подпрыгнуть а потом вызвал на губах смущенную улыбку это была она вполне узнаваемый ее портрет каждой девушке приятно обнаружить такое но Несколько мгновений спустя улыбка медленно погасла. Узнаваемый портрет, нарисованный слепым? Человеком, который ее ни разу не видел? Или рисовал не он, а кто-то другой? Но кто? Игорь? Сомнительно. Юля приметила дату в уголке рисунка. 3 августа. 3 августа они даже не были знакомы. Она отложила лист в сторону и принялась перебирать другие. Рисунков было много. На одних изображались отдельные здания, Например, их дом со стороны дороги или то строение, где принимала клиентов Аглая. На других — какие-то места. Она узнала церковь в Грибово, маячившую на заднем плане изображение забора с обвалившейся секцией. Большинство рисунков были датированы августом, лишь несколько сентябрем. Что за чертовщина? Что все это значит? Сердце ёкнуло и едва не остановилось, когда Юля нашла еще один рисунок со своим участием. Она стояла в том самом парке, где они познакомились, Рядом на земле валялись малолетние гопники, а чуть дальше стояли Влад и Игорь. Юля скосила глаза на дату и напрягла память. Нет, познакомились они точно седьмого, а тут было указано шестое. Так что же получается? Их встречи и ее спасения были подстроены, заранее задуманы и организованы? Следующий рисунок заставил ее шумно втянуть ртом воздух. На нем оказалась изображена Ира — Ее лицо было не так хорошо прорисовано, но Юля узнала платье, в котором подруга отправилась на вечеринку и в котором, соответственно, погибла. А еще нарисованная девушка лежала внутри пентаграммы, раскинув руки и ноги по лучам звезды. В уголке стояла дата — 31 июля. «Боже мой!» — едва слышно шепнула Юля. И только теперь заметила, что шум воды в ванной стих. Дрожащими руками она быстро Запихнула рисунки обратно в папку, едва не уронила ее и только теперь заметила, что на столе под папкой лежит еще один. Увидев его, она до боли закусила губу, чтобы не издать никаких звуков, потому что за спиной уже послышался звук открываемой двери и шаги. «Так вот, как я сказала, у меня тоже есть некоторые новости», — бодро сообщил Влад, проходя мимо гостиной в спальню. «Мне сегодня звонила девушка того блогера, которому мы писали. Оказывается, он тоже погиб, но не утонул, а разбился на машине». Очень тихо, стараясь даже дышать бесшумно, Юля скользнула в прихожую. Остановилась, когда Влад появился на пороге спальни, застегивая на себе свежую рубашку. Он прошел вперед и замер буквально в нескольких шагах от нее. Она окончательно перестала дышать, глядя на него с ужасом. Юль, позвал он, нахмурившись, Ты где? Ты отзовись, узнаешь, ведь я тебя не вижу. Ты в гостиной или на кухне? Она промолчала, понимая, что если заговорит, голос выдаст ее местоположение. Влад шагнул в гостиную, снова зовя ее по имени. И Юля воспользовалась этим моментом, чтобы подхватить свои кроссовки и сумку и сделать еще несколько шагов к двери, но тут ее ждала преграда в виде засова, который просто невозможно отодвинуть бесшумно. Юля, что за глупые игры? Пока Влад раздраженно задавал этот вопрос, она максимально аккуратно отперла дверь, но он все равно обернулся, услышав тихий скрип. Тогда Юля выскочила в коридор и бегом кинулась к лифту прямо босиком. К счастью, тот все еще стоял на этаже. Но открывался невыносимо медленно, а потом также тягуче, неторопливо его дверь ползла обратно, сколько бы Юля ни жала на кнопку. Но она успела. Лифт закрылся и тронулся, а Влад так и не появился.